Спеша предотвратить очередной поток слез, Линли постарался отвлечь ее. Девочки всегда выбирают себе кумира. Да, подхватила Оливия, да- да, это верно. Она принялась скручивать носовой платок во внушающую жалость веревочку. Линли содрогнулся при виде такого надругательства, но я понятия не имею, как говорить с этим ребенком, чтобы я не делала, Все у нас заканчивается истерикой. Уильям всегда знал, как надо поступить. Когда он бывал здесь, у нас все шло как нельзя лучше. Стоило ему уйти, и опять мы деремся, как кошка с собакой. Что же с нами будет? Ответа на свой вопрос она не ждала. Все дело в ее волосах. Она терпеть не может рыжие волосы. Она начала ненавидеть свои волосы раньше, чем научилась говорить. «Ничего не понимаю. С какой стати девятилетняя девочка сходит с ума из-за цвета своих волос?» «Рыжие склонны сходить с ума по любому поводу», — заметил Линли. «Ох, это правда! Это правда! Стефа точно такая же!» Можно подумать, Бриди — ее двойник, не племянница. Глубоко вздохнув, Оливия откинулась на спинку стула. В коридоре послышались быстрые шаги. «Укрепи меня, Господи!» — взмолилась Оливия. Бриди вошла в комнату, предусмотрительно обернув голову полотенцем. Спеша выполнить материнские указания, девочка помыла голову, не снимая свитера. Насквозь промокшая одежда прилипла к ее плечам и спине. Селезень неторопливо переваливался за ней походкой бывалого моряка. «У него лапка сломана», — пояснила Бриди, заметив, как Линли смотрит на птицу. «Когда он плавает, просто кружится на месте. Я не позволяю ему купаться без присмотра. Прошлым летом мы часто ходили купаться, даже в реке». Мы насыпали плотину, и Дугал так здорово купался, плюхнется в воду и плавает кругами. «Да, Дугал?» Селезень одобрительно замигал и ткнулся клювом в пол в поисках съестного. «Ну, дай мне поглядеть на тебя, маг бреди!» — вздохнула мать. Дочка послушно подошла и сняла полотенце. Ужасное зрелище вновь открылось глазам присутствующих, Глаза Ливи наполнились слезами, она прикусила губу. «Нужно просто малость подровнять», — поспешно вступился Линли. «Как вы считаете, сержант?» «Да, можно подровнять», — согласилась Барбара. «Придется тебе, Бриди, отказаться от мечты сделаться похожей на принцессу Уэльскую». Губы девочки предательски задрожали, но Линли на полном серьезе продолжал объяснение. — Не забывай, у тебя курчавые волосы, а у нее прямые. Синджи ведь сказала, что не сможет сделать тебе такую прическу. — Но она такая хорошенькая! — всхлипнула Бриди. — Да, конечно. Но странный это был бы мир, если бы все женщины выглядели точь в точь как принцесса. «А? Поверь, многие женщины вовсе на нее не похожи и ничуть от этого не проигрывают. Правда?» Приди бросила последний взгляд на испорченную фотографию. На носу принцессы красовалась большая капля помады.